Я целую Мину в лоб и ухожу. Пошел снег, он ложится на асфальт и тут же тает, под моими кроссовками хлюпает серая каша. Хочется снова лечь в постель, накрыться с головой, вставить в уши затычки и обо всем забыть, ничему не верить, потому что падать с небес на землю слишком больно. Лучше уж отгородиться от жужжания дрели и попросту проспать до обеда. Доказывая себе, что сегодня воскресенье. «Я забыл у стариков пакет с круассанами. Забыл дома ключи. Мне открывает Адриена. Растрепанная, бледная, как полотно. «Симон, я беременна!» Я мычу. «А, хорошо. Из меня будто воздух выпустили». Она изумленно смотрит на меня, рывком прижимая ее к себе, шепча, что я счастливейший из мужчин, что люблю ее теперь вдвое сильнее, что малыш будет нашим богом, и снова выхожу за круассанами. Дни ожидания были настоящим чудом. Нет ничего прекраснее беременной женщины. Даже наша близость стала для меня близостью с ребенком, которого она носит в себе. Я так ясно его представляю, разговариваю с ним, прислушиваюсь, и в моих мечтах он отвечает мне. Говорит, что рад прийти к нам, что готовится к этому приходу, Он, зная, что Адриена будет любить его, как моего родного сына, а я и вовсе не вижу разницы, я дам ему мое имя, а это будет значить, что я дал ему жизнь. И для всех мы будем обычной полноценной семьей. Проходят месяцы. Живое существо, растущее в нашем доме, не оставляет места ни для чего другого. Мне сказали, что это мальчик. Я уже купил полное приданное». А еще я надвое разделил гостиную перегородкой и вью для него гнездышко. Я все распланировал, вечера напролет работая с картонным макетом. Здесь станет кроватка, здесь манеж, здесь перинальный столик, а вот здесь комод с прибором для подогрева бутылочек. Я выбрал небесно-голубые обои с облаками-птицами. Пусть малышу снятся хорошие сны. Установил систему видеонаблюдения — чтобы можно было, не разбудив, посмотреть, как он спит. «Сидя в гостиной, нажимаешь на пульте кнопку с цифрой 8, и, пожалуйста, на экране появляется кроватка, вид сверху. Я прижимаю к себе Адриенну, мы поудобнее устраиваемся на диване и, держась за руки, тестируем нашу систему». Она часто плачет из-за пустяков. Я объяснил ей, что все дело в гормональной перестройке, Но это сущая ерунда. Такие вещи никак не могут омрачить ее счастье. При малейшей тошноте, при любом недомогании, я тотчас ищу ответ в книгах о беременности. Я десятка три уже простудировал, Снабдил пометами, переложил закладками важные места. Я научил дышать по методике ламаза. А чтобы легче было поймать ритм, ставлю диск «Роллинг Стоунс». Она не отказывается только немного раздражается, потому что я то и дело прижимаюсь ухом к ее животу и слушаю, как бьется сердце моего сына. Я делаю вид, что не замечаю. Фрустрация эго на пятом месяце. Сороковая страница. Как-то она сказала даже, что чувствует себя лишней. Я посмеялся. Действительно, если кто здесь и лишний, по отношению к донору-производителю, первородящей матери и эмбриону, Так это как раз я. Я ей так и сказал. Она попросила прощения. Хотя я сказал правду. Впрочем, ни в одной книге я не встречал примеров столь странного трансфера. Будущая мать влюбляется в анонимного донора. Надо сказать, искусственное оплодотворение пока что послужило темой только для одной брошюрки и из популярной серии «Что я знаю». И автор не слишком сведущ в предмете. И все же, когда мы играем в карты в рами я чувствую, как между нами незримо встает другой. Я знаю, что Адрена пытается представить себе, какой он. Ничего удивительного. Тот факт, что в ней разрастается частица незнакомого человека, не может ее не смущать, хотя она и пошла на это по доброй воле. Может быть, даже именно поэтому. Иногда я читаю его в глазах, какую-то виноватую нежность, словно она мне изменила. Я не нахожу слов, чтобы все ей объяснить, расставить по своим местам. Об этом доноре мы не знаем ровно ничего, кроме того, что он здоров и совместим с нею. Поставщик продукции, не больше. Нет оснований воображать его прекрасным принцем. Сам я представляю себе скорее скромного почтового служащего, отца пятерых или шестерых детей, «Тья жена не может больше забеременеть. Вот он и дарит свое семя незнакомцу, которому не повезло. Не будь я бесплоден, тоже стал бы донором. Мне кажется, он похож на меня».